Глава двадцать 22, доктор Филиппосис был самым доверенным лицом Джоэла в случаях, ну, в любых случаях. Джоэл частенько звонил доктору в самое неподходящее время. А если ему ничего не было нужно, звонить он не считал нужным. К счастью, доктор Филиппосис был единственным человеком в мире, который мог простить такое поведение. Ему просто хотелось знать, все ли более или менее в порядке. У того серьезного мальчика. которого он знал когда-то и который превратился теперь весьма успешного в делах пройдуху За годы работы в качестве профессионального детского психиатра доктор Филиппосис видел много неприятного, но изо всех сил старался не слишком много думать о своих клиентах, кроме того, что он мог для них сделать как специалист. Но вот от Джоэля с ним все было не так как с другими, доктор просто не мог не думать, потому что как они с женой нередко говорили, Больше о нем и думать-то было некому. «Ты где?» — Бог ведает. Ответил Джоэл. «Серьезно, это просто край света». Он выглянул в окно. Представляешь, десять вечера светло, как днем. «Вот как!» — звучит замечательно. «Ну, это не так. Я не могу заснуть». «И чем ты занимаешься вместо сна?» «Работаешь?» «Конечно». Джо посмотрел на папки, лежавшие на шатком столе в его номере. «А не лучше ли тебе прогуляться? Посмотреть на окрестности?» «Это какой-то остров. Здесь некуда идти. Это дерьмовое дело в юридическом смысле и...» «Нет, не могу. Думаю, мне нужно подготовиться к следующему ходу». «Ты там ни с кем не познакомился?» «Я же говорил тебе, мне плевать на это, у меня работа. Я хочу только работать». «Но вокруг тебя целый мир, Джоэл!» «Отлично, ладно. Я потом отправлюсь в Сингапур или в Сидней, посмотрю на мир». «Ты стараешься делать те упражнения на внимание и память?» «Я уже не твой беспокойный пациент, Фил», — фыркнул Джоэл. «Доктор Филиппосис прекрасно знал, что Джоэл не ждет от него советов. Доктор был нужен ему только для того, чтобы в любое время отвечать на звонки». «Конечно, Джоэл. Марш передает тебе привет». Джоэл кивнул и отключил телефон, после чего придвинул к себе ноутбук. Он подумал, не задернут ли ему за навески, Но снаружи ведь не было ничего, кроме волн, мягко и терпеливо набегавших на берег.